Глава 25. День Екатерины Дмитриевны Найденовой начался как обычно. Девушка проснулась в своей небольшой уютной однокомнатной квартирке, умылась, позавтракала, привела себя в порядок и отправилась на работу. Ресторан «Золотая подкова» открывался в 11 дня, но Катя должна была находиться на месте к 9 часам. Время она рассчитывала и никогда не опаздывала. Недалеко от ее дома находилась остановка В 8.30 отходила маршрутка, доставляющая Катю до места работы ровно за 10 минут, если не случались автомобильные пробки. Еще 10 минут нужно было идти, поэтому в 8.50 девушка практически всегда появлялась на рабочем месте. Когда больше года назад Катя проходила собеседование у владельца ресторана, предъявив тому красный диплом о среднем специальном образовании по специальности менеджмент, Алексей Валерьевич предупредил, Он ищет человека, который сможет объединить обязанности администратора, управляющего и главного менеджера в одном лице. Этакого многостаночника, который знает и умеет все, сочетает навыки контролера, организатора и новатора. А кроме того, должен вдохновлять коллектив и создавать дружескую атмосферу для сотрудников, чтобы те транслировали ее посетителям. Алексей Валерьевич предоставил Кате возможность показать себя в течение двух месяцев задачу поставил четкую, поэтому Катя быстро сообразила, что на этот период должна стать мозгом и сердцем ресторана. Вскоре Катя догадалась, что так же и его лицом. Насчет мозга и сердца для нее все складывалось удачно, в отличие от лица. Совмещать функции начальника над персоналом и менеджера зала, координировать действия работников кухни, барменов и официантов, контролировать сотрудников чтобы у каждого из них было все для работы, отвечать за наличие необходимого количества запасов сырья для приготовления блюд алкоголя. Во время испытательного срока с этими обязанностями Катя справилась, не сказать, чтобы совсем легко, но вполне успешно. «Значит, справлюсь и дальше», – смело решила она. А вот то, что главный менеджер, администратор и управляющий в одном лице – еще создает первые впечатление от ресторана, которые неизменно должен поддерживать на уровне. Она знала, но надеялась, никто не станет требовать от нее выглядеть с иголочки с первого рабочего дня, учитывая ее особые обстоятельства. «Алексей Валерьевич, если я получу эту должность, то решу проблему лица ресторана в ближайшее время», — бодро заявила девушка владельцу ресторана, ослепляя мужчину солнечной улыбкой. «Друзья выручат меня». «Они у вас такие хорошие, Екатерина?» «Самые лучшие. Мы всегда помогаем друг другу». «Очень рад за вас, правда. Должен сообщить, что за время испытательного срока вы справились со всеми обязанностями. Мне понравилась ваша работа. Могу даже больше сказать». Мужчина доброжелательно улыбнулся. «Я очень доволен вами. Уверен, что со временем станете незаменимым работником». Место администратора золотой подковы ваших. И в связи с отличным прохождением испытания выдаю вам премию, которую рекомендую использовать для решения проблемы лица. Катя помнила эмоции в то мгновение, когда получила конверты, слезы, от которых нещадно защипала глаза, но которые удержала. И невероятную благодарность к постороннему человеку, который неожиданно после собеседования решил дать шанс именно ей, а потом взял на работу, тем самым протянул руку помощи и, не задумываясь, поддержал второй, чтобы помочь твердо встать на ноги. С момента официального устройства на работу прошло чуть больше года. С Алексеем Валерьевичем у девушки сложились прекрасные взаимоотношения, как и с коллективом ресторана, и на работу она приходила с удовольствием и легким сердцем. Но в глубине души Катя мечтала о собственном деле. Когда-нибудь она откроет магию чистоты, которая станет лучшей клининговой фирмой в крае. На следующий день после визита друзей Катя с настороженностью встретила Сергея Романова в ресторане. В белой футболке с логотипом известной фирмы, в синих шортах и белых кроссовках той же фирмы мужчина не выглядел так подозрительно, как вчера. Сергей пришёл в сопровождении Наташи. Подруга выглядела воздушно и очаровательно в длинном, лёгком, разноцветном сарафане до пят. «Привет!» Катя подошла к друзьям, подарила обоим доброжелательную улыбку и шутливо добавила. «Рада видеть вас в нашем прекрасном ресторане». Романов, как и вчера, при её появлении поднялся из-за стола, за которым с Натальей пили кофе. Сегодня, к удивлению Кати, Сергей заказал капучино с корицей, гвоздикой, кориандром, перцем и сахарной пудрой, о чем девушке сообщила официантка Лиза. «Хм, раньше терпеть не мог этот итальянский напиток. Это я его обожаю. Теперь полюбил?» «Присоединишься к нам». Романов посмотрел в упор, отодвинул стул, приглашая присесть. Внутри у Кати вновь что-то предательски дрогнуло и свернулось мурлыкающей довольной кошечкой. Девушка растерянно замерла, а Наталья вдруг закашляла и испортила очарование мгновения. Подруга не могла остановиться, и Катя перевела на нее внимательный взгляд. «Заболела?» — искренне забеспокоилась девушка. «Присяду на пару минут». «Натуль, ты заболела?» «Нет». «Кофе не в то горло попало», — просипела девушка. «Давай постучу». Катя потянулась к подруге. «Что-то заказать тебе?» Сергей вопросительно посмотрел на девушку. «Нет, спасибо. Вы поговорить пришли? Не просто мимо проходили?» В голове у девушки заметалась куча вопросов. И один из них — «Когда это Романов таким хорошим манером обучился?» Раньше она плюхалась рядом, он никогда даже не вставал. И уж, конечно, не спрашивал, заказать ей что-то или нет, видимо, считая, что в этом ресторане она могла пить и есть бесплатно. Или хорошие манеры и результат аварии, как и непонятно откуда взявшиеся навыки самообороны. Катя бросила вопросительный взгляд на подругу. Та очаровательно улыбнулась и проговорила. «Хотим мы вас собрать, ребят, из строителя». «Давно не виделись. Как тебе эта идея?» Так и подумала. С облегчением отозвалась Катя, а потом они стали обсуждать с Наташей будущее мероприятие. После того, как все обговорили, Сергей произнес. «Катя, прости за то, что вчера здесь произошло. После аварии на меня иногда находят. Я не собирался вчера драться, случайно вышло». «Случайно отшвырнул от себя шкаф из мускулов». «Выше на голову и шире раза в четыре?» не удержалась Катя. «А потом случайно уложил его на обе лопатки?» «Ты прям суперменом стал, Романов. Человек-паук. Не удивлюсь, если сейчас по стене пробежишься и паутину выпустишь». Катя неожиданно для себя самой впилась в лицо мужчины пристальным изучающим взглядом. Как вчера, когда он зашел после разборок с Женей, которого Катя уволила за непозволительное поведение, на рабочем месте. Вчера на миг ей показалось невероятное. Под ее взглядом лицо Сергея приняло нечитаемое выражение, а в серых глазах царило одно спокойствие. «Конечно, случайно. Ты лучше остальных знаешь, на что я способен». Девушка скосила взгляд на подругу, но Надка сделала вид, что просматривает сообщение в телефоне. «Ага, так она и поверила». Катя почувствовала раздражение. «Вот сводница несчастная. Ещё подругой называет себя. Вчера весь день игнорировала звонки и сообщения. Теперь тоже отмалчивается. Значит, встречу хотите организовать? Ну-ну. Только за этим и пришли. Сделаю вид, что поверила». «Ясно, Романов». Катя подружески улыбнулась. «Проехали, хорошо? Вчера ничего не было». Ты не приходил, кольца не было, драки тоже. Обнуляем». «Обнуляем», — прозвучал спокойный ответ. «Куда мы проедем?» «Никуда», — медленно проговорила Катя. «Это такое выражение. Ты забыл нормальные человеческие выражения?» И снова показалось, что перед ней не друг детства. «Многое забыл». Сергей пожал плечами. «Но постепенно вспоминаю». «Наверное, дело в субботе. Переработала. Пора отдыхать». Совершенно не кстати в зал зашел Женя Дмитриев. Видимо, пришел за расчетом. Увидев троицу, мужчина решительным шагом направился к ним. Девушки настороженно замерли. Теперь уже бывший начальник охраны ресторана вежливо поздоровался, и попросил Сергея отойти с ним в сторону. Мужчины недолго переговорили, затем Женя протянул руку, Сергей в ответ пожал, после чего вернулся к девушкам. «Евгений работу предложил», объявил Романов. «Я согласился. С прежнего места придется уволиться. После аварии какой из меня программист, если я многое забываю?» «Какую работу предложил?» требовательно посмотрела на мужчину Наталья. Кате тоже стало интересно. — Охрана бизнесмена, — сдержанно ответил мужчина с задумчивым видом. — Сказал, что буду получать прилично. Девушки с удивлением переглянулись. Наташа с облегчением выдохнула, а Катя, наоборот, не сдержалась. — Сережа, ты в своем уме? — процедила она. — Какая еще охрана бизнесмена? Это вчера звезды сошлись, и ты смог сделать Женю. «Но это случайность. Вчера ты почему-то забыл об инстинкте самосохранения. Как сможешь кого-то охранять, если у тебя нет специальных знаний и навыков?» «Катя, я сам разберусь, что смогу, а что нет». Взгляд Сергея стал холодным, то он спокойным. «Спасибо, что волнуешься за меня», — мягче добавил он. Девушка уставилась на Романова во все глаза. Раньше одного ее слова было достаточно, чтобы он послушно все исполнил. А тут... Что за забастовка? «Ах, да! Мы же контуженные!» «Сереж, ты и правда не понимаешь?» Начала говорить девушка, собираясь переубедить друга, с возмущением посмотрев на Наташу. «Почему то молчит? То носится с Романовым, как курица с яйцом, то молчит, когда нужно возразить» кати уж Сергей перебил ее, произнеся имя с такой теплотой, что сердце девушки мгновенно откликнулось. «Я понимаю. Не волнуйся. В последнее время я много стал заниматься в...» Он на секунду споткнулся, словно слово вспоминал. «В тренажерном зале. И вчера была не случайная победа над твоим знакомым». «Много — это сколько?» — прищурилась Катя. «Три дня». «О, круто!» Кате захотелось покрутить пальцем у виска. «Еще пару дней позанимайся и смело пиши президенту, чтобы включил тебя в личную охрану», — язвительно заметила она. «Может, ты позвоню?» Скупо улыбнулся мужчина, тоже прищуриваясь. «Только не через два дня, а через два года». А потом добавил. «Медленно» немного растягивая слова. «Всё путём, котёнок. Не переживай». Катя мысленно поморщилась и больше не стала переубеждать Романова. В конце концов, она ему не нянька, своя голова есть на плечах. Может, и правда он знает, что делает. Ведь Катя довольно мало интересовалась жизнью мужчины. Может, он кучу теорий выучил по боевым искусствам. Зачем, только непонятно. Да и без практики любая теория ноль. И почему я волнуюсь и переживаю? Охрана-бизнесмена? Вероятно, бандита какого-нибудь. Зачем честному человеку охрана? Боже, какое мне вообще дело? Девушка искоса взглянула на мужчину, тихо вздохнула и с подтяжка осмотрела его. Тот же самый Романов. Его профиль. Нос с горбинкой, волосы гладко зализанные и забранные в тонкий хвост, скуластое бледное лицо — тоже его. Только характер изменился, движение и речи, взгляд. Но это из-за аварии и контузии? Конечно, из-за них. Катя бросила взгляд на невозмутимую подругу, уже с кем-то переписывающейся в телефоне, и подумала хорошо что случившееся несчастье заставляет романова действовать и меняться а не вгоняют в депрессию как раньше любые неприятности